Глава 64, 23 августа 2016 21.01. Осталось не больше минуты. Клотильда, почти ослепнув от слез, гнала все быстрее. Бесполезный телефон полетел на приборную доску. Перед ними простирался полуостров Ревелата, который нужно было обогнуть, подняться до середины склона и спуститься, преодолев 20 крутых поворотов. Она не успеет. Разве что Якоб Шрайбер опоздает. А уж ей хватит минуты, даже секунды. Дедуля Касаню молча сидел на пассажирском сидении. Они несколько раз повернули у самого основания полуострова, Эпрок на юге, маяк на севере, и пейзаж на время исчез из виду. Клотильда выжимала педаль газа, даже не думая о том, что навстречу в любой момент может выскочить грузовик или трейлер. Белая разделительная полоса оказалась ей клейкой лентой, не дающей посату вылететь с дороги. Они достигли вершины, миновали стоянку, обдав пылью припаркованной там машины. Туристы с фотоаппаратами проводили их раздраженными выкриками, но она даже не заметила. Дорога была свободна на километр вперед. За десятью витками серпантина показался карниз Петра Кода. Клотильда увидела его. Она вдавила педаль газа, Краем глаза, уловив, как морщинистая рука касанию сжимает ремень безопасности. Красный Фуэго появился километром ниже, на выезде из бухты Портагро. агро От карниза Петра Кода его отделяли несколько сотен метров. Она пролетела первый поворот на скорости больше 80 км в час, и ей показалось, что два левых колеса вот-вот оторвутся от земли и пассата прокинется». В последний момент ей удалось вывернуть их в противоположную сторону, потеряв несколько секунд. Она снова вдавила в пол педаль газа и сосредоточилась на дороге. Как же трудно, почти невозможно, не смотреть на неумолимо приближающуюся красную точку. Фуего, в котором сидят ее дочь и мать. Ей показалось, что машина замедляет ход, но безумная надежда погасла, как пламя на ветру. Водитель резко увеличил скорость и помчался по длинному прямому отрезку дороги, который заканчивался смертоносным поворотом на карнизе Петра Кода. Клотильда повторила его маневр, забыв о тормозах, оставалось всего четыре поворота. Может, она успеет и перегородит Фуэго дорогу, пусть врежется в нее, столкнет в пропасть. Один раз она уже выжила там. Клотильда хотела спасти Пальму и Валентину. На себя ей было плевать. Они сделали парапет выше. — напомнила себе Клотильда. — Я видела, когда клала цветы. Деревянную балюстраду заменили полуметровой каменной стенкой. Если мчащаяся на большой скорости машина врежется в это ограждение, ее развернет и закрутит между стенкой и горой, как шальное ядро в траншее, но вниз она не свалится. Два последних витка, меньше трехсот метров... Слишком поздно. Через секунду Файго на полном ходу, Пробьет каменную кладку, отделяющую дорогу от пропасти, ощерившейся кроваво-красными камнями, которым не терпится утолить жажду, продлившуюся двадцать семь лет. Клотильда закрыла глаза. Фуэго, тот настоящий, взлетает в небо, отец сжимает руку женщины, которая не была ее матерью. Николя улыбается, предпочитая умереть молча, но с улыбкой. Касанию закричал, схватился за руль пассата и резко крутанул. Машина воткнулась в насыпь, снеся головки желтых смолоносец, и они золотыми каплями брызнули на ветровое стекло. 21.02 Пассат замедлил ход, но не остановился. Его подбрасывало и трясло на выбоенных и камнях осыпи. Клотильда против воли открыла глаза. Она увидела, как Фойго слегка изменил траекторию, как будто водитель в последний момент решил уклониться от стенки над пропастью. У нее появилась безумная надежда, что автомобиль соскользнет по камням, потеряет крыло дверцу, но в конце концов остановится. Нет, она ничего не поняла. Якоб Шрайбер раз в сто фотографировал этот поворот, обследовал его, изучал, обнюхивал и репетировал последний миг своей жизни. Немец не пошел по стопам Поля и дресси. Он бросил Фойго на бревна кругляки над бухтой. Они треснули, разлетелись, и машина на мгновение застыла в невесомости на фоне неба. Клотильда знала, что ее мать внутри, что ее дочь внутри. Фойго полетел вниз. Туда где море неустанно билось о скалы. Все было кончено.